Глава 20. Огурцы. У нас на факультете, точнее на курсе, была тайная военно-зированная организация. Знало о ней, конечно, весь университет, но она всё равно была как бы тайная, потому что неофициальная и с выпивочным уклоном. А военнозированная, потому что в ней были введены звания по реестру царской армии. Присваивались они за пьяную удол. Я, например, получил первое и последнее звание подпорутчика за то, что на корабле, вёзшим нас по Байкалу к месту практики, вылез за борт и зацепившись подъёмами ног за спасательный шлюп, а подколенной частью опираясь на ограждение, удерживая себя прессом в горизонтальном положении, выпил бутылку портвейна. Огурцы, так называлась эта организация. Даже имели стандарт Огурец, верхом на вздыбившейся бутылке лошади с трезубцем, на которой надета килька. Так вот, втащив меня от деревеневшего от такого весеннего забортом, но выпившего бутылку до дна обратно на корму, огурцы тут же признали это действо достойным звания подпоручика. И что же помешало столь успешно начавшейся карьере? Любожь На следующий день после первого звания задружил с очень правильной девочкой. Она огуречных ценностей не разделяла. Пришлось выбирать, и я выбрал её. Огурцы отнеслись к этому с пониманием, но моя карьера умерла навсегда. И даже когда любовь прошла, и я бывал в их компании, был для них уже цивильным. Жаль, такую карьеру загубил. Впрочем, повод достойный. А другие огурцы чего достигли? Практически в первый период формирования организации все занялись соответствующей нише, и дальнейшие 3 года учёбы почти не было передвижений. Серёжа Зубарёв стал поручиком, когда пьяный до изумления, перенося с корабля на корабль на плече ящик консервов, пошёл почему-то по самому краю пирса где и трезвый-то без 20-килограммового ящика не вдруг пройдет. Он прошел, балансируя ящиком, хотя никто, включая его самого, не мог понять, зачем идти по краю, когда есть пирс размером с футбольное поле. Он дошел, но буквально в метре от цели ящик все-таки уронил, и, конечно же, в воду, хотя нес его на противоположном плече, За что получил последнее предупреждение об отчислении из университета от руководства и чин порутчика от огурцов. Этот чин так подходил к его облику, что никакие дальнейшие подвиги не продвинули его дальше. Однажды при возвращении с пикника уже ночью мы проходили через кладбище. Сергей, шедший чуть впереди, упал в свежевырытую могилу и начал оттуда взывать о помощи, поскольку сам выбраться не мог. Представляешь, ночь, кладбище и голос из могилы. С огурцов весь хмель сдуло, а прекрасная половина нашей компании с визгом бежала до общежития, не останавливаясь. Когда Сергея вытащили из могилы и пришли на базу, долго спорили, что делать. И подвиг надо было отметить повышением. И от столь подходящего его габитусу звания не хотелось отказываться. Так уж он соответствовал образу. Щеголеватый и очень рафинированный. Аристократ. Вот и решили, пусть он будет еще и князь. Князь-поручик. Наверное, это было весело. Ну а главным кто стал? Атамана долго не было, а Исаул был что надо. Толстый, усатый, воинственный. Автомат Калашникова разбирал и собирал с закрытыми глазами в два раза быстрее норматива. И курбаши был, как полевой командир отрядов басмачей в 20-е годы в Туркестане. Совершенно без головы. При его дуре никаких званий не хватило бы. Он каждый день что-то вытворял, но идиотское. Точнее, курбаши и не назовёшь. Говорят, теперь очень солидный учёный без укоризненного поведения. А князь поручик теперь кто? Князь поручик очень рано умер. Было, видимо, в том падении в могилу что-то пророческое. А с лидером вопрос решился интересно. Было два чётливых вожака. Оба доросли до штабс-капитанов. Кто окажется способным настолько удивить Огурцов, что получит повышение. Правда, интересно. Но вот лозунг был не дня трезвым. Это ведь тогда был процесс. Молодым не понять, что такое тотальный дефицит алкоголя. Вино и водку завозили в посёлок раз в 3 дня. Всё выпивали в первый же день. На второй обхаживали продавщиц и выуживали их заначки. На третий день искали самогонщиков, но худой конец шли за одеколоном и пили его. И вот несколько дней из-за шторма не приходил корабль, завозивший всё в магазины. У самогонщиков вытаскали всё, даже брагу. В магазинах ничего нет. Не то, что одеколон, лосьон от комаров выпили. К вечеру все отрезвевшие собрались в общежитии, лежат, вздыхают. Нет только одного из вожаков. Все затаились. Неужели найдёт? Точно. Даже по шагам на крыльце было понятно, где-то нашёл. И много. Зашёл никакой и упал. Вдруг сначала те, кто подошёл к нему, а потом и стоявшие дальше, начали хохотать. Когда тяжёлая волна дрожжевого запаха докатилась до меня, засмеялся и я. На следующий день выяснилось, что пока все рыскали по посёлку, штабс-капитан, знавший, что уже ничего не найти, пошёл в дом культуры на лекцию заезд живагитатора типа пьянству бой. Там ему напомнили, что основа самогона брага, а её ингредиенты вода, сахар, дрожжи. В афляге они бродят неделю, стиральной машине дни, а вот в желудке ферментация может проходить за несколько часов. Решение родилось сразу. Найти сахар, воду и дрожжи в деревне было несложно, а ферментёр всегда при себе. В общем, он стал полковником. Да, интересная игра. А полковник ваш сейчас, конечно, бизнесмен. Говорят, да. А я это себе просто представляю. Энергичным и амбициозным людям всегда сопутствует карьерный рост, независимо от системы. При коммунистическом строе они, понимая, что рост возможен в этом направлении, шли в комсомольские, а потом и в партийные структуры. В последние десятилетия там было не так уже много убеждённых коммунистов. И когда ситуация изменилась, они с присущей им энергией, используя наработанные каналы, двинулись в бизнес. В человеке сидит уровень амбиций, определяя его жизненную планку. Я это еще в экспедициях заметил. Выполнили обязательную работу, пришли из маршрута, время отдыха. Большинство и отдыхает, но всегда найдется такой, кто за время маршрута присмотрел что-то интересное и потом обязательно побежит поглядеть, а нельзя ли чего нарыть. В каком смысле? Да хоть бы и в прямом. Был у нас парень. Идем в маршрут, озираемся наслаждаемся окружающей природой. Видим необычный холмик посреди степи. А для парня не курган ли? Все после маршрута отдыхать, а он за лопату и туда. А чёрных археологах ещё никто и не слышал. А он выкапывал какие-то керамические таблички с письменами. Нам любопытно и только, а он уже тогда какие-то деньги делал. Хотя теперь с высотой понимания, что такое палеовирусология, Я понимаю, что нарыть он мог и серьёзные проблемы, причём для многих. А что, можно вырыть что-то инфекционное? Вырыть можно сибирскую язву, если были захоронения павших животных. Чуму, если залезть в природные очаги, и даже оспу, если знать где и как копать. Но ведь возбудители, кроме сибирской язвы, быстро погибают без специальных условий хранения. Животные могут их разносить и без гробокопателей, они ведь норы роют. Ты сам упомянул природные очаги. Ну, во-первых, у животных разная чувствительность к возбудителям. К той же оспе невосприимчиво ни одно животное, иначе не удалось бы с ней покончить. Не получается же покончить с чумой, популяцию которой поддерживают те же торбоганы. И если обезьяна или человек погибнут уже от одного вириона вируса Эбола – то лошадь или коза даже не отреагируют на введение любого количества этого вируса. И носительства не будет. Белую мышь можно заразить вирусом Эбола, пока ей меньше трех дней. Позже она не заболеет, зато некоторое время может быть носителем. В эпидемию лихорадки Марбург в Анголе было обнаружено, что собаки носительствовали, но не болели. Чувствительность животных очень интересная вещь. И если ее внимательно изучать, можно очень многое понять. Но это большая тема, а уже поздно, и у тебя еще много дел в чистой зоне. Пора расходиться. Покручусь-покручусь на твоей ортопедической кушеточке. Глядишь и усну. А что это ты намекал, что оспу можно откопать? Ты это серьезно? С ней ведь покончено еще в 70-е годы прошлого века. И природного очага для неё не существует. Сам ведь говоришь, что нет восприимчивых к ней животных. Откопать можно, поверь мне. А вот распространяться об этом извини не буду, а то откопают что-нибудь, кому не надо. Спокойной ночи.